Глава 6. Его звали Эвар де Рос. В молодости его именовали Эф. Ещё совсем ребёнком, потеряв родных, он попал в Орден. Сначала он был жертвой, затем наблюдателем, после послушником. Потом стал экзорцистом, паладином и главой Ордена. Вся его жизнь была связана именно с этим. Орден был его детищем, его семьей и его смыслом жизни. Его чистую душу, нетронутую тьмой, волновало лишь будущее экзорцистов. Его место должен был занять достойный. Тот, кому он доверял. Его он избрал уже давно. а теперь лишь ждал. Эвардерос ждал Стенета. Он помнил, что за душой главы ордена всегда приходит один из сильнейших врагов, а значит, скоро будет битва. И это шанс для преемника напомнить о себе. Для епископа все было уже решено. Только уходя... Он хотел предостеречь своего избранника, предупредить его о том, что ждёт его впереди. «Ваше Преосвященство, он...» Старая рука отмахнулась от посланца, видя знакомое лицо. «Оставьте нас!» Сказал он тихо, не желая видеть всех собравшихся у своей постели. Стеннет неловко поймал протянутую руку епископа и опустился на колени у ложа умирающего. «Я здесь, ваша светлость. Не стоит беспокоиться. Мне так много нужно тебе сказать. Это важно!» Прошептал епископ хриплым голосом. «Что же ты не приезжал раньше?» Стэн и не знал, что ответить, глядя в глаза старика. «Скажи...» чтобы они все ушли», — попросил епископ своего помощника. «Я хочу, чтобы они совсем ушли». Но, Эйд, это важно. Только теперь Стэн обратил внимание на того, кто был рядом. Эйд, он же Эйден Асер. Один из тех немногих, кого Стэнет мог назвать приятелем прошлого. Пока этот давний товарищ выводил всех остальных из покоев, Стэн заметил немало знакомых лиц, с трудом припоминая их имена. Дверь закрылась. Они остались одни. Он увидел озадаченное, явно недовольное лицо Эда и начал догадываться о том, что его ждёт. Эти догадки ему не нравились. «Стэнет, скоро появится тьма, пришедшая за мной. Это неизбежно. Ты должен показать себя в бою. Знаю, ты давно не сражался, занимая свой пост. Но не спорь, у ваш старика». Епископ добродушно улыбнулся. Эта слабая улыбка на его старческом морщинистом лице казалась высшей степенью спокойного принятия. Его рука легла поверх пальцев Стэнета. «Это важно! Я хочу, чтобы ты занял моё место!» Стэн невольно отшатнулся, высвобождая свою руку. Против битвы он не смел возразить, Но стать епископом было просто немыслимо. «Поверь мне, невзирая на...» Старик помолчал, потом заговорил. «Доверься мне. Это просто необходимо. Я не... Не отказывайся. Нельзя уйти от судьбы». «Если ты не станешь им сейчас, ты станешь им потом. Это неизбежно». Понимать это разум Стена просто отказывался. За какое-то мгновение, вместо череды мыслей и бесконечного блуждания в неясном тумане, он почувствовал тяжесть и головную боль. Всё это было просто немыслимо. Он хорошо понимал, что слаб, более того, находится в довольно шатком состоянии, буквально на грани падения. Он уязвим и в любой миг может поддаться даже слабой мимолетной тьме. Он корил себя часами и был готов приступить к самобичеванию, а ему предлагали возглавить орден, от которого зависит будущее всего человечества. невольно вспомнился лик из недавнего кошмара, где у тьмы были его глаза. "Поймите", начал Бластен, подбирая слова. "Я не Он так и стоял на коленях, глядя в пол, не представляя, как можно объяснить предчувствие или скорее просто страх собственной одержимости. Епископ будто понял его. "Поверь мне, Тут не так важна чистота души, как чистота помыслов. С трудом привстав на постели, старец сел. Видя его иссохшие ноги, где на каждой кости можно было разглядеть каждую жилу, Стэнет только ниже опустил голову, безмолвно покоряясь. Юношеская робость вновь обладела им. Словно мальчишка, он был готов принять любую мудрость старика. Тонкие пальцы епископа коснулись его головы. Посмотри на меня, сын мой. Не смело подняв глаза, Стэн почувствовал руки этого святого на своих висках, и ему показалось, что боль в голове отступает. Не бойся, Не одержим и не будешь!» Промолвив это, старик коснулся сухими губами лба Стеннета. Покрываясь холодным потом, экзорцист чувствовал себя больным на пороге выздоровления, словно очнулся от долгого, лихорадочного бреда. Его разум медленно прояснился, а легкая улыбка епископа давала новую жизнь. «Все дело в том, что твоя жена Анна...» Стэн отшатнулся, все наваждения просто рассеялись. Ему показалось, что от ее имени он мгновенно отрезвел. Скачив на ноги, он отступил, не понимая, зачем вообще говорить об этой женщине. Кровь тут же ударила в голову. лишая всякого здравомыслия, пробуждая в нем юношескую горячность. Его трезвость в действительности была дурманом. Он не мог уже ни слушать, ни думать, ни тем более понимать. «Причем тут...» «Стэн, когда ты уехал, она...» «Я не хочу ничего знать о ней», — буквально взвыл Стэн, хватаясь за голову. В его голове всплывали старые воспоминания, давние обиды, и та горечь, та боль, которую когда-то он стерпел, теперь ударила его слишком внезапно. Он не ожидал, что здесь кто-то мог заговорить о ней, особенно епископ, перед которым он был так открыт. Отступая как можно дальше, Стэн крепко сжимал собственную голову, словно опасался, что она просто взорвется. Стеннет ты должен знать. Ведь ты...» В этот миг дверь открылась, впуская в душную спальню поток живого воздуха. «Началось!» — сообщил вошедший Эйд. «Одержим прямо в нашей часовне!» — Стэн опустил руки. призывая на помощь свою волю. «Для меня место в команде найдется?» «Ты в списке мечников этой битвы!» Стэн лишь кивнул. Он уже все понимал. Недовольство Эйда было теперь понятным, а его место в команде очевидным. Будущее казалось предрешенным. Однако внутри что-то противилось. Более того, туманный разум, опалённый жаром давней боли, не хотел мыслить. Он только хотел выплеснуть весь свой гнев в схватке. «Стэн, поспеши», — проговорил епископ тихо. «Возвращайся как можно быстрее. Я должен открыть тебе твою собственную тайну». эйт внимательно посмотрел на них видно этот взгляд не понравился епископу и он поспешно протянул стену руку словно намереваясь попрощаться стэн принял это как должное в соответствии со всеми правилами преклонив колени он поспешно коснулся губами старой руки заметив однако как губы старика чеканно но беззвучно вывели «Я буду ждать тебя». Стэн кивнул, не отдавая себе даже отчёта, на что соглашается, и спешно вышел. Свежий воздух коридора и шум голосов привели его в чувства. Слишком много он испытал за крайне короткий срок. Слишком сильно это его утомило. Слишком сложно было теперь успокоиться. Однако его радовало, что всё это можно превратить в силу. Все его волнения, всю ту энергию, которая разрывала сейчас его сердце, можно было направить против тьмы. Это было в некотором роде спасением от самого себя. Только Стэнет даже думать об этом не хотел. Спеша больше узнать о своей новой боевой команде. Тем временем епископ был вновь уложен в постель. Он всё сетовал, что не успел сказать Стеннету самого важного, просил вернуть его, умолял срочно позвать его, но лекарь сказал, что у епископа пожар, и он, видимо, уже во власти лихорадки. Старик отчаянно умолк, но уходящему Эйду строго наказал взять двуручный меч — висевший на стене, и отдать его Стеннету. Эйд обещал выполнить просьбу, но, взяв меч, решил поступить по-своему. Так оно нередко бывает, когда мы доверяем людям не до конца искренним и честным с нами, когда за помощью человека тянутся свои планы и намерения, нередко мелочные и алчные. Стен был прав в своих догадках. Его бывший товарищ не желал его видеть в роли преемника-епископа, но и сам не рвался. Он был умён, а его тщеславие благодаря этому уму имело довольно зрелые и разумные рамки. Вот и цели его были довольно прозрачны. Он хотел остаться здесь, при главной епархии, будучи одним из первых. Такое ему позволили бы многие, но не Стэнет. Это он знал слишком хорошо, да и был наслышан о его работе в округе. Он именно оттого и опасался Стэнета у власти, что знал о его честности. Эйт не привык выкладываться и как-то не намеревался менять свое поведение, но ему льстило носить при себе меч самого епископа. Эйт хорошо помнил принцип Стэна, но почти ничего не знал о его внутреннем духе и настрое. Стэнету не было дела до всех этих интриг. Он хотел сражаться. Его мысли были посвящены лишь битве, а за битвой он видел лишь дорогу домой. Он спешно оказался среди тех, кому предстояло объединиться на время схватки. Как обычно, команда состояла из десяти экзорцистов, четверо из которых были мечниками. Тут он знал всех. Первый — Леар Вейс. Высокий, худощавый человек с тёмными кругами под глазами, постоянно хмурый и словно чем-то недовольный. Он казался медлительным и вялым, однако в битве движение его клинка... всегда были точны и уверены. Стэн это помнил с юных лет. Второй. Почтенный Рейнхард. Этот экзорцист был уже не молод, однако его техника, классическая и уверенная, была просто безупречна. Он был наставником стена Поэтому, войдя в зал, он тут же поприветствовал Рейнхарда. Третьим мечником должен был стать Эйден, которого Стэн всё равно будет именовать только Эйдом. Четвёртый же. Сам Стэн. Кроме мечников в команде было четверо заклинателей. С ними почти со всеми пришлось знакомиться, ибо из всех он знал лишь одного — вооружённого Библии экзорциста Лоренса Мара. довольно старого представителя этого ремесла. Ему уже миновало 90, а может уже и сто, но он продолжал быть маленьким быстроногим стариком с волей, способной на сильнейшие заклинания. Лоренса Стэн также поприветствовал почтительным кивком, как одного из тех, кто наставлял его в юности. Вторым заклинателем был полноватый мужичок с глупым именем Обер Ко, которого Стэн совсем не мог воспринимать всерьёз. К тому же он то и дело зевал и почёсывал пузо, и вообще наблюдал за всем с отсутствующим видом. То ли он был не в форме, то ли попал сюда по какой-то ошибке, а может и вовсе... Это всё были лишь небольшие чудаковатые странности. Стэн не знал ответов и не спешил судить. Просто отметил его как возможное слабое звено. Третьим был ничем не примечательный мужчина, стоявший возле Стена, с простым именем Олли. Просто Олли. Ну пусть Олли, там посмотрим. Только и подумал Стэн о нём, переводя взгляд на четвёртого, действительно интересного заклинателя. Видимо, Олли просто присматривал за ним, поэтому и был в команде. Ведь мальчишка лет двенадцати, с чёрными как бездна глазами, сидел в своём кресле именно возле этого Олли. «Я Ричард Эрт, инвалид и тёмный от рождения». — проговорил мальчишка, внимательно глядя стену в глаза. «Случалось порой, что дети то там, то тут рождались неодержимыми, а именно тёмными. Тьма не вселялась в них, не меняла, не уродовала. Она просто была ими. За такими наблюдали. Чаще всего они просто жили под присмотром, проявляя странные способности». Изредка эти дети вступали в ряды Ордена и сражались с тьмой. «Рад видеть тебя, брат!» — проговорил Ричард, улыбаясь. Стэн невольно отшатнулся от этого страшного взгляда и этой зловещей улыбки. Он словно наяву в глазах этого мальчишки увидел тёмного себя из ночного кошмара. Этот мальчик словно знал все тайные страхи стоящего перед ним воина. «Рич, прекращай!» Велела ему молодая особа, быстро перехватывая внимание Стэна. «Я Лира Астер. Мы с Робом Тором будем вашей поддержкой». Она бодро пожала стену руку. При этом от его растерянного взгляда экзорциста не ускользнул тот факт, что ее пышная грудь несколько раз всколыхнулась под сутаной. Подобное открытие быстро выветрило из головы стена странные слова мальчишки. Астер была настоящей красавицей, и уж ей точно стоило быть в поддержке. Увидев такую, уже становишься чуточку сильнее. А если она еще и способна лечить, то цены ей нет. А вот роп оказался много проще. Крупный от природы, он походил на старого медведя, исчезающего в своей рыжей бороде и веснушках, покрывавших всё его суровое лицо. Вот, в общем-то, и вся команда. Как только подоспел Эйт, они были готовы выступать. Меч епископа Эйт оставил себе. на что Рейнхард и Лоренс посмотрели с большим недоверием, но промолчали. Стэнету уже он дал один из стандартных мечей. Примерив его к руке, Стэн счёл оружие слишком лёгким, однако признал, что это было лучше, чем ничего. «Командиром будет Стэнет», — проговорил Рейнхард, ещё раз взглянув на второго старейшину в этой команде. «Так хотел его преосвященство», — поддержал его Лоренц. Так всё и было решено. Впрочем, Стэн не противился, не имея ни желания, ни времени. Все его мысли занимала битва. Он осмотрел комнату и, убедившись, что нужная пентаграмма на полу давно готова, стал в центре зала, проговорив. «Тогда начнём». «Только я не знаю большинства из вас и не знаком с вашими умениями, так что сообщайте мне о своих планах на первых порах». «Но начнём с классической схемы захвата. Это позволит собрать информацию о противнике». Пока он говорил, вся команда выстроилась кругом, занимая места на семи вершинах начертанной звезды. Лишь Роб и Астер заняли места подле стена создавая с ним свой малый треугольник. Никто не возразил Стэну, во многом соглашаясь с ним, ведь было практически очевидно, что против них будет сильное создание, которое не взять простыми схемами и классическими подходами, однако с чего-то надо начинать. Стэн был уверен, что справится, ведь уже делал подобное в прошлом. пусть и в менее важных боях. Однако прежде нужно было совершить ритуал, крайне важный в будущей работе. Это был древний способ объединения сознаний, позволяющий экзорцистам общаться при помощи мыслей. Теперь всё соединялось в сознании Стэнета. А он сам, после ритуала резко открыв глаза, Почувствовал, как выпускает на волю свою боль и своих демонов, ничего уже не замечая и шагая к часовне, словно та тьма, которая скрылась там, была источником его боли и тревог. Стэн превратился в страшного бойца, не способного заметить, как блестели черные глаза Ричарда. Так внимательно следящие за ним